Глава двадцатая «Когда неприятности знают, где ты живёшь», — говорила школьная психолог Шевалери. И вот они постучались ко мне, в легко узнаваемой форме Кесс Беккер. «Достал чё-нибудь, Белл?» спрашивает она, распихивая пятиклассников и втискиваясь рядом со мной на то место, где до этого сидела Сьюзан. Позади неё стоит Джона Бёрден, и они оба самодовольно улыбаются. «Вчера вечером мне пришлось совершить тактическое отступление, сам понимаешь». Я смотрю на Кез, делая лицо настолько невыразительным, насколько можно, и равнодушно пожимаю плечами. «Нет, я не понимаю». Её это, кажется, не волнует. Она поворачивается к джонни «Видел бы ты его рожу!» «Совсем перепугался какой-то малюсенькой собачки!» Джона хрюкает. Я говорю, «Откуда тебе знать, какая у меня была рожа? Ты к тому времени уже убежала. Ой, прости, совершила тактическое отступление». На этот раз Джона Бёрден хохочет. «Он прав, Кес, тут он тебя подловил!» «Молодец, Белл, вот это прикол!» Он поднимает пятерню, и я без особого энтузиазма отбиваю ее. кеза это совсем не нравится. Она сощуривается. «Ты хочешь сказать, что я вру?» «Я не понимаю, думаю я. Как кто-то может быть твоим другом, а через минуту вести себя так ужасно? Наверное, поэтому у не так много друзей». Это никак не связано с тем, что ее папа работает с мертвецами, и целиком связано с тем, что она такая двуличная. «А что на это скажешь?» — говорю я, доставая телефон и показывая ей экран. «Ты его разбила! Гляди, какая трещина!» Джона Бёрден поджимает губы и цокает. «О, молодой Белл проводит шикарную контратаку!» — говорит он, как будто комментирует футбол. Ему все лишь бы к спорту свести. «Не тупи!» — говорит Кез. «Она была там и до этого!» «Да не было ее!» Я слышу, что мой голос становится громче и выше, и чувствую, что лицо краснеет. Джона Бёрден продолжает комментировать, а люди начинают поворачивать головы. «Самбытием принимают противоречивый поворот! Беккер отрицает это заявление! Что же будет дальше?» «Заткнись, Джона!» — бросает ему Кез, не сводя с меня взгляда. Он точно был разбит? Я сразу увидела, как только ты мне его одолжил. Я тебе его не одалживал, и он не был разбит! Я уже кричу и сую телефон ей в лицо, чтобы доказать, и тут моя рука задевает кружку с водой на ее подносе, и она прокидывается, заливая тарелку и брызгая Кез на одежду. Кез вскакивает с места, врезаясь в маленькую поппи-хиндмарч, отчего та с грохотом роняет свой поднос. Это, в свою очередь, заставляет всех оглядываться и восторженно вопить. И не успеваю я этого осознать, как мы с Кес деремся, топчась в подливке Поппи. Все свистят, и тут... Между нами встает завоч Несколько минут спустя он уже ведет нас из столовой в кабинет миссис Фарух под смех всей школы. Краем глаза я замечаю Сьюзан. Она просто стоит в сторонке, улыбаясь безмятежной полуулыбкой, как будто ничего на свете не представляет важности. Или наоборот, все чрезвычайно важно. Сложно сказать. Она следит за нами взглядом, и я начинаю слегка паниковать. Судя по всему, я уже влип в неприятности. На столе перед миссис Фарух лежит копия моего соглашения о поведении, подписанная мной в конце прошлого семестра, после того, как я случайно разбил стекло в шкафчике со школьными наградами в день награждения. о ну, Долгая история. Я был не виноват. Ну, не совсем виноват. Ну, в общем, я очень разочарована, Малкольм, говорит миссис Фарух. Я так хотела, чтобы вы хорошо начали этот семестр. Нам необходимо направить вашу импульсивную энергию в правильное русло. «Но еще слишком рано, чтобы спешить с негативными выводами». Она уже некоторое время разглагольствует, так что я понемногу отключаюсь. Но постойте-ка. Она не хочет спешить с негативными выводами. Думаю, это означает, что я помилован. Думаю, это значит, что она не собирается меня наказывать. «Однако...» «У меня есть кое-какая обескураживающая новость, Малкольм». Звучит не очень хорошо. Я выпрямляюсь и натягиваю на лицо самое невинное выражение. Она смотрит из окна на поле для регби, повернувшись ко мне широкой спиной. Этим утром мне поступил телефонный звонок от одной из жительниц Тайнмута, которая считает, что кто-то из наших учеников незаконно проник на ее задний двор и в процессе так ранил ее собаку, что той понадобилась помощь ветеринара. «Вы знаете, что такое незаконное проникновение, Малкольм?» «Нет, мисс». К невинности на лице я добавил нотку озадаченности, одновременно пытаясь скрыть облегчение, потому что я знаю, что незаконное проникновение, чтобы это ни было, скорее всего, не хуже, чем кража или ограбление или жестокое обращение с животным. Незаконное проникновение, Малкольм, это пребывание на или в чужой собственности без разрешения хозяина. Она поворачивается и пристально смотрит на меня. Я не шевелюсь. Кажется, я даже не моргаю. «Моргни, малки, иначе будешь выглядеть дерзко, а значит, виновата». Я несколько раз моргаю, а потом для полноты картины выдавливаю улыбочку. «Так же она предоставила мне описание нарушителя». Миссис Фарух на секунду замолкает, чтобы до меня дошел смысл ее слов. Потом она молчит еще секунду и еще, как мне кажется, для пущего эффекта, прежде чем продолжить. Но... Я начал потеть. Я чувствую, как подмышкой у меня стекает ручеек. Я снова моргаю. Но по ее собственному признанию уже темнело. Она не была уверена, что сможет узнать его, или, если уж на то пошло, ее. Однако, судя по возрасту нарушителя и по его одежде, можно почти с полной уверенностью сказать, что он или она был учеником нашей школы». Миссис Фарух не сводит с меня взгляда. Она прислоняется к своему столу, и ее зад расплющивается по его краю. «Я предпочитаю поддерживать хорошие отношения с общественностью, Малкольм», Я предположила, что, вероятно, все было вполне невинно. Возможно, этот посторонний просто хотел забрать свой мяч или что-то подобное. Но причинение вреда животному, каким бы ненамеренным оно ни было, это совсем другой разговор. Мне не нравится мысль, что кто-то из наших соседей может считать наших учеников какими-то кроме как замечательными. Понимаете меня? «Да, мисс». «Хорошо», — следует долгая пауза. Потом она вздыхает так, что копна ее седых волос слегка трясется. «Опт, Малкольм! Общественно полезный труд! Мы подведем черту под сегодняшним инцидентом с Кези и Беккер и больше не будем об этом заговаривать и не станем даже сообщать вашей маме, идет?» «Да, мисс». Я не могу поверить, что вышел сухим из воды. Но! И это очень большое но! Обычно, услышь я от этой крупной и смахивающей на лошадь миссис Фарух слова «очень большое но!», я прыснул бы от смеха. Однако сейчас я так нервничаю, ожидая, что будет дальше, что мне вовсе не до шуток. Но! Вы должны пообещать мне, что примите участие в... Опте. «Я уже поговорила с Кезией, она тоже к нам присоединится». «Вы согласны, Малкольм? Это прелестная группа трудолюбивых, полных энтузиазма учеников, занимающихся очень стоящей деятельностью. Я отправлю вашей маме имейл. Она должна будет подписать разрешение, но что ей сказать? Решите сами, хорошо?» Я не уверен, что когда-либо слышал от учителя что-то менее заманчивое. Но какой у меня выбор? Я киваю так торжественно, как только могу. Она тепло улыбается и хлопает в ладоши. Превосходно! Начнем через пару недель. Я поставлю вас пару со Сьюзен Тензин. Она новенькая. Может, вы видели ее на собрании, и она уже вызвалась доброволицей? Вам все ясно, Малкольм? «Да, мисс. Опять Сьюзан-Тензин. Сьюзан-Тензин с ее суперчистыми ногтями, пахнущими яблоком волосами и умиротворенной улыбкой, от которой чувствуешь себя тупицей. Я начинаю ее недолюбливать. Однако прямо сейчас мне некогда слишком уж об этом беспокоиться, потому что Себ видел тот же сон, что и я, и мне нужно поговорить с ним об этом».